Глава 7. Утром я собиралась на работу особенно тщательно, с волнением, которое мне было сложно скрыть даже от себя самой. Казалось, что сегодня все должно быть иначе, непременно должно. Пусть он ничего не понял вчера, разве сегодня? Глядя на моё покрасневшее, взволнованное лицо, он не узнает ту Изабеллу, с которой флиртовал вчера? Я подкрасила ресницы и нанесла блеск для губ. Небольшая подсказка. И одновременно хотела и не хотела быть раскрытой. Я здорово недооценила способность мужчин заблуждаться. Он не заметил ничего. Мистер Ричардсон по-прежнему смотрел сквозь меня, словно за рабочим столом сидел только призрак секретарши, материализирующийся по его резкому окрику. Он ходил как тигр в клетке, меря шагами кабинет и приемную, и я даже не могла зайти на аккаунт Изабеллы, чтобы проверить, не написал ли он ей. Почему он так нервничает? Вряд ли это связано с работой. Новых проектов не предвидится. По старым работа отлажена. С той дисциплиной, которую он создал в офисе, фирма может неделями работать и без его вмешательства. Так может, он ждет возвращения Эммы? Но нет, как я не прислушивалась, стука каблучков по коридору слышно не было, такое ощущение, что она просто пропала. К обеду он засел в кабинете, и я, закончив большую часть работы, смогла позволить себе погрузиться в мечты. Точнее, воспоминания о вчерашнем вечере. «Как приятно было осознавать, что ты желанна, что за тобой ухаживают, тебя добиваются». Я вспомнила наш прощальный поцелуй, и краска бросилась мне в лицо. «Господи, неужели я позволила ему сделать это?» «Да какое там позволила? Я сама отвечала на поцелуй с не меньшим жаром, чем он. «Может, это все алкоголь?» «Но я не допила даже второй бокал вина. Так почему же я вела себя так, будто готова позволить ему все?» Из сладких грёз меня вырвал его резкий голос. «Нэнси, кофе и покрепче!» Я вздохнула. Ну вот, снова я для него лишь безликая сотрудница. Хорошо хоть имя помнит. А сможет ли он вспомнить, как я выгляжу? Обращает ли внимание, как одета? Вряд ли. Мне стало обидно. Неужели ему важна только внешность, только блестящая упаковка? ведь и под шикарным платьем, и под строгим офисным костюмом скрывается один и тот же человек, а он настолько ослеплен внешней мишурой, что даже не видит этого. Я приготовила кофе и отнесла его в кабинет. Мистер Ричардсон сидел перед компьютером, задумчиво глядя на экран. О чем он думает? Об Эмме? Об Изабелле?» Ну уж точно неоверный Нэнси, которая стоит перед ним с чашкой крепкого напитка. «Да разденся я до гола и принеси ему кофе в зубах!» Он и то этого не заметит. Разве что, пожалуется, недостаточно горячо. Вот и сейчас он только кивнул, когда я поставила перед ним чашку. Рассерженная, я повернулась, чтоб идти на свое рабочее место, когда он снова окликнул меня. «Нэнси!» Я с надеждой повернулась, но он по-прежнему не отрывал глаз от монитора. «Проследите, чтобы меня никто не беспокоил. Я занят. Для всех». «Хорошо, мистер Ричардсон». «Теперь я была просто в бешенстве. Теперь мне еще и сторожевой собакой у него служить. Гавкать на всех, кто решил нарушить покой его милости. Уволюсь. Точно уволюсь». Тем более, что теперь, когда есть Изабелла, мне не нужно так держаться за возможность видеть его. Кстати, о ней. Пока босс чем-то занят, не проверит ли ее аккаунт. Я быстренько вела пароль и вошла как раз вовремя, чтобы увидеть, что он мне пишет. Причем, как оказалось, не в первый раз. Первое сообщение пришло еще утром, как раз когда я только пришла на работу и разбирала свежую почту. Сейчас, видимо, не дождавшись ответа на утренние сообщения, он начал писать снова. «Я скучал. Когда я смогу снова тебя увидеть?» Разозлённая тем, что в реальности он меня просто игнорирует, я хотела резко отшить его. Но и этого мне показалось мало. Я должна помучить его так же, как он мучает меня сейчас. «Но как?» И тут мой взгляд упал на фарфорового котёнка. Этот талисман появился на моем столе в первый же месяц работы. Его мне подарила Сью, когда узнала, что я благополучно прошла собеседование. Он же стал причиной первого нерабочего разговора с боссом и единственного на данный момент. Он тогда поинтересовался, люблю ли я кошек и есть ли у меня домашний питомец. Я сказала правду. Кошки Моя большая любовь, но плотный график мешает обзавестись любимцем, и поэтому пока я любуюсь на них, в основном в интернете. Я ожидала, что босс поддержит разговор. Раз он сам спросил меня об этом, наверное, тоже интересуется кошками. Может, и сам держит их дома. Но все оказалось совсем не так. Когда я сказала, что планирую завести питомца, он резко отдернул меня. «Предупредите заранее» и сразу пишите заявление на увольнение». Как оказалось, у босса сильная аллергия на кошачью шерсть, и даже те несколько шерстинок, что я буду приносить на своей одежде, могут вывести его из рабочего состояния. «Ну вот и посмотрим, кто сильней – аллергия или страсть к Изабелле. Жёстко? Возможно. Но я была очень зла. Я быстренько набрала сообщение». В ближайшее время очень занята. И в это же время разместила пост с рекламным плакатом выставки кошек, которая должна была начаться завтра. Ниже я подписала. «Разве можно доверять людям, которые не любят кошек?» Реакция была моментальной. Он предложил сходить на выставку вместе. Я просто схватилась за голову. Неужели он действительно настолько запал на меня? «Ну, то есть не на меня, а на нее!» «Говоря откровенно, мне уже было не по себе от собственной жестокой выходки, но отступать было поздно, я набрала сообщение. Хорошо, жди меня завтра в 18.00 у входа». Я едва успела спрятать телефон, как он выскочил из кабинета. «Нэнси, запиши меня на завтрашнее утро к аллергологу и перенеси все утренние встречи». Я кивнула, не в силах выдавить из себя даже слово. «Босс просто светился от счастья!» Утро прошло в тишине, встречи переносить почти не пришлось, только одну, и то малозначительную. В отсутствии босса работы тоже почти не было. В основном я просто переписывалась в инсте с подругой. Как я и предполагала, она была просто в восторге от происходящего. «Еще бы! Такие авантюры – это как раз ее стихия. Мне следовало бы догадаться, что рано или поздно она и меня этим авантюризмом заразит. Вот только похоже, что я переплюну ее в этом. Притворяться другим человеком для собственного босса, да еще и крутить с ним роман – до этого не додумалась даже она». Но вот босс с деловым видом пролетел через приемную. «Нэнси!» Кофе, расписание и через час всех начальников отделов на совещание. Да, мистер Ричардсон. Опять даже не поздоровался. Я вздохнула и принялась выполнять распоряжение. Ничего, Изабелла вечером отомстит за меня.